Глава двадцать четвертая Да уж, другого варианта не было. А пройти мимо такой кучи стражников как-то надо было. Я посмотрела на Сейвера. Тот лишь плечами пожал. Он же говорил, что короля не могут не охранять. А я понимала, что мы не такие уж везунчики, чтобы пробиваться силой. К тому же там могла быть Феона. Но делать нужно было что-то. Я уже начала думать, что можно было бы пойти к маленькому принцу. Но тут же отбросила эту мысль. Что я там делать буду? Тем более с ним я вряд ли попаду к королю. Мы отошли от коридора на приличное расстояние, чтобы нас не засекли и не подслушали. Я посмотрела на Димитра. "Я знаю, что делать", сказал малый. "И что?" уточнила я. "Я пробегу по коридору, а они все погонятся за мной, а потом вы проскользнёте в комнату короля", сказал он. Я скептически посмотрела на мальца. Идея неплохая, но рисковать ребёнком не хотелось. Мало ли, как остальные стражники отреагировали бы на него. "Нет, это опасно", сказала я. "Нам надо менее радикально. А как-то успить можно? А может, просто уйдём из замка?" в очередной раз спросил Сейвер. Видно было, что ему вообще не нравилось происходящее. "Ладно, вы можете идти", сказала я. "В конце концов, если мы разбудим короля, то вам будет премия. Ну, или если не разбудим короля. И к тому же, там снаружи тоже может быть стража". Сейвер закатил в глаза. «Ладно, пусть малой их отвлечет», сказал все же он. «А папка не наругает, кстати?» «Папа Маруся утешает», ответил Димитр. «Там не до меня. Я от этих слов густо покраснела». «А что делать-то?» спросила я. Сейвер тяжело вздохнул и посмотрел на меня с сожалением. Я ответила ему тем же. «Ладно, малой, отвлеки их внимание. Вы что, так нельзя с детьми? Ну вы же сами хотели к королю», возмутился Сейвер. Только осторожно, ответила я и прижала руки к груди. Ну или я могу отвлечь их внимание. На это Сейвер лишь покачал головой, а затем подозвал Димитра к себе и что-то прошептал ему на ухо. Я хотела было подслушать, но мне жестом показали, чтобы отошла. Димитр вышел из укрытия. "Эй вы, ослаухие!" крикнул он. "Ты кому это сказал?" послышался серьёзный мужской голос. "Тебе и вам всем!" А следом послышались тяжёлые шаги. Дмитрий ёркнул в нашу сторону. Затем последовало то, чего я никак не ожидала. В севере проснулся бельгийский танцор, тихасский рейнджер и китайский каскадёр одновременно. А как по-другому назвать человека, который уложил в одну каску трёх человек в латах? Я недоуменно похлопала ресницами, глядя на три тела под моими ногами. Ничего себе. А он ещё и промолчал. Ну ладно. Следом северу умудрился вырубить ещё двоих. И тогда уж мы смогли продвинуться к покоям короля. Я толкнула дверь и попала в огромную комнату. Пространство здесь освещали несколько ярких кристаллов на стенах. Мы будем снаружи, если что, Димитр подаст знак, сказал Сейвер. Я кивнула ему и пошла дальше. Видимо, я попала в гостиную, потому что тут находился только стол и диван. Сама обстановка напоминала спартанскую. На серых каменных стенах располагались портреты. Я прошла к другой двери. И тут меня будто жаром пришибло. Я почувствовала, что там было нечто тёплое, будто дракон филонга. Я смело толкнула дверь и попала в спальню. Тусклый свет освещал небольшую кровать. Если в гостиной это были кристаллы, то тут вообще не было видно, откуда исходит свет. Я сделала шаг, и свет покачнулся. То ли мне показалось, то ли у меня в голове послышался рык. Сердце сжалось в груди. Так, я тут не просто так. Я должна помочь его величеству проснуться. Ну и всё, а потом, когда я его разбужу, то уже устрою ему всякое такое. Я уже уверенней направилась к кровати. Свет вновь покачнулся, а меня будто обдало дымом. Эй, доброе утро. Я оказалась рядом со спящим королём. Шелонг казался весьма суровым, несмотря ни на что. И тут у меня появилось странное желание провести рукой по его щеке. Я даже протянула руку, но тут же опустила её к руке короля. Его пальцы такие шершавые и мозолистые. Меня окутало теплом, стало так спокойно, будто я словила какой-то дзен. "Проснись", сказала я. Понятия не имела, могло ли это хоть как-то помочь. Но тут позади раздались шаги. Король не просыпался. "Госпожа!" послышался тонкий голос Димитра. Я развернулась, мальчик вбежал в комнату. Надо прятаться. Тут же сказал он. Я кивнула и кинулась к шкафу, но не успела, потому что в этот момент маловосхватили чёрные щупальца. Он дёрнулся и вскрикнул, но ему тут же закрыли рот. Я кинулась к нему, но не успела. Щупальца схватили и меня. И в этот же момент в комнату вошла Фиона, пылая гневом. "Опять ты!" сказала она, увидев меня. "Что, решила убить короля?" "Нет!" тут же сказала я. "Всего лишь разбудить". Фиона фыркнула. Вот ещё. Предатели будут казнены, сказала она.